Глава 39. Милосердие Легелина. «Настоящий властитель не тот, кто делает то, что хочет, а тот, кто делает то, что необходимо для его народа». Оревмутская поговорка. Врата Асти открылись вновь только через восемь дней после разгромного поражения конницы пиктов. К тому времени внутренние и внешние стены укрепления ревмутцев были в основном готовы, Стены поставлены, возведены башни. Выкопан пока еще неглубокий ров, в котором спешно устанавливались острые колья. Все отряды армии Дорика трудились над укрепленной линией днем и ночью. И сейчас результат был налицо. Пикты не показывались. Астия могла опять показаться вымершей. Если бы не дым кузницы очагов, поднимавшийся из-за стен. Только, казалось, с каждым днем этих дымов становилось все меньше. Стоя на возвышенности на южной стороне укрепленной линии, Дорик, его друзья и военачальники армии внимательно наблюдали за теми, кто выходил сейчас из ворот неприступной цитадели. На этот раз это была не конница, не боевая пехота и даже не отряд переговорщиков. Из города-крепости по одному и небольшими группами выбралась небольшая и нестройная толпа мирных пиктов. Стариков, опирающихся на палки, робко озирающихся подростков, женщин, держащих за руки маленьких детей. На первый взгляд их было около 200 человек. Подняв вверх правые руки с открытыми ладонями, показывая тем, что они безоружны, пикты медленно двинулись к южной стене прямо по направлению к Дорику и его друзьям. «И что это значит? Почему они вышли из крепости?» — вслух произнес Артанелл. «Почему идут к нам?» «Да куда же еще?» — буркнул Арчи. «Это не войны, только женщины и дети». «И старики», — добавил Молот. «Зачем они идут к нам?» — опять озадачился Артанелл. Ответ стоявшего здесь заместителя командующего Таркаса прозвучал жестко и резко. «Разве непонятно? В крепости слишком много людей» а запасы ограничены. Похоже, они у них и вовсе заканчиваются. Вот вождь пиктов Гриона избавляется от самых слабых и немощных». «И что мы будем делать?» снова спросил Артанел. «Наверное, пропустим их. В конце концов, это ведь женщины и дети. И они не могут сражаться». Как-то неуверенно проговорил Молот, смотря на шатающихся голодных людей с какой-то особенной жалостью. «Нельзя». «Если они окажутся на свободе, то расскажут своим соплеменникам, что творится у стен Астии». Отрезал Агвес и покосился на Дорико, ожидая, что ответит тот. Но принц молчал, сжав губы. «А что они расскажут?» «Все равно какая-то часть пиктов в последнем бою прорвала оборону, и теперь наверняка другие племена уже собираются Гриону на помощь». Не согласился Молот. «Расскажут, чтобы те поторопились, потому что в Астии голод», — возразил ему Агвес. «Агвес». Военачальники Ари в Мута наперебой заговорили. «А Гвис прав, мы не можем их пропустить. Тогда пусть уходят обратно за свои стены. Вряд ли пикты примут их обратно. Но ведь это же их женщины и дети. Для воинов, которые на войне живут только ради победы, нет ни женщин, ни детей. Да, пикты такие. Так что будем делать? Может быть, еще поделимся с ними едой?» сарказмом в голосе заметил Ворчон. Все замолчали и оглянулись на Таркаса, бывшего тут самым опытным военным. «Те, кто укрылись за стенами Астии, как раз на это и рассчитывают», — пожал тот плечами. «И примут наш поступок за слабость. А потом отправят за стену в наш плен уже и своих ослабевших воинов. И что же? Нам их тоже кормить? Так нам Астию никогда не взять». «К тому же», — добавил Таркас, — «нам и самим собственной провизии хватает едва-едва. Все дороги к границе перекрыты пиктами». «Я пошутил», — сказал Ворчун. «У меня другое предложение. Если мы не можем кормить родственников врагов, не лучше ли просто расстрелять их всех из укреплений стрелами? Пусть эти проклятые пикты увидят, что такое тягаться с Великим Оревмутом». Никто не ответил в ручину. Лишь великан Арчи, рассматривавший приближающихся пиктов через прищуренные глаза, прикрытые от солнца рукой, бросил отрывисто. «Там есть дети. В чем же тут доблесть для воинов? Перебить безоружных людей, ищущих спасения от голодной смерти. Может...» «Что может?» – мрачно перебил Маннес. «Может, пустим этих пиктов к себе в лагерь? Прямо в твою палатку? Уложим на походную кровать, накормим, напоим, согреем?» «А как только наступит ночь, они первые тебя перережут глотку, обмажутся твоей кровью!» Здесь Арчи поморщился. «Не пойдут дальше по лагерю резать остальных?» «Нет, этих немощных не впускать к себе, не выпускать на свободу нельзя!» «Они уже убили стольких наших солдат и сожгли на границе столько аримутских поселений, что никакой жалости, никаким пиктам у нас быть не может!» Это были не те пикты. Шеридар, стоявший чуть в стороне и до этого упорно молчавший, но все слышавший, вдруг громко выругался на языке гор. Бросил несколько слов стоявшему рядом мальчику и, плюнув на землю, повернулся и пошел прочь. «Что он сказал?» Спросил Агвес Мареша, в то время как все с недоумением наблюдали эту сцену со стороны. «Войны гор не будут воевать с таким войском». Мореш говорил спокойно, что контрастировало с горячим поведением его двоюродного брата. «Дармионцы не воюют с женщинами и детьми». И мальчик кивнул в сторону голодных пиктов, брядущих в их сторону. «Мирное это население или немирное?» «Но если мы проявим слабость и как-то поможем этим людям, это точно укрепит дух пиктов и даст надежду тем, кто укрывается за стенами Астии. А нас лишит этой надежды». Голос Легелина был необыкновенно холоден. В нем не ощущалось никаких эмоций. «Легелин?» «Дурик, я знаю, что ты скажешь. Но мы ничего не можем сделать для стариков, детей и жен пиктов. Это война». «Сейчас легелийцы в твоей армии голодают. Они не могут есть конину, как и ревмуцы, которые сейчас жарят ее на своих кострах, потому что убитых коней у нас хватает. Мои же сородичи прочесывают леса в поисках дичи, но ее слишком мало, чтобы прокормить целое войско. Мы можем рассчитывать лишь на наши скудные запасы». «Легелин, ты же всегда отличался милосердием и сочувствуем к страдающим». И Дорик положил руку на плечо Легилийца. «Может быть, тебе стоит подумать?» «Нет, принц Дорик, я хотел бы договорить. На самом деле, мне очень жалко этих людей. Все они чьи-то дети, родители, жены и матери. Но мы не можем им помочь, как бы этого не хотелось. Нам надо, чтобы осада закончилась как можно скорее. Потому что это спасет много больше жизней, чем эта горстка мирных жителей». «И речь идет не только о нашей армии и моих соплеменниках, но также и о других мирных пиктах, которых погибнет намного больше, если война затянется». «Убить их! Перебить всех! Мы не можем проявлять сейчас милосердие Снова наперебой заговорили о ревмутские военачальники, стоявшие рядом с Таркасом. Друзья Дорика молчали. Принц поднял вверх обе руки. «Стойте! Прекратите споры!» «Сказал он. Я решил, ни один волос не должен упасть с голов этих пиктов». «Это неправильно», – прошептал Министрель. «Легелин, ты слышал, что я сказал?» «И повторяю, ни один волос не должен упасть с голов этих бедолаг. Мы не палачи, но и не спасители. В конце концов, это не наши люди, и мы не должны о них заботиться». «Таркас!» Главный военачальник армии после Дорика выступил вперед. «Доведи приказ до войск. Кто хоть как-то обидит безоружных пиктов, становится врагом Аревмута. Тот, кто поделится припасами с ними, также становится врагом Аревмута. А враг Аревмута достоин только одного – смерти». принц заглянул в лицо каждому из окружавших его людей. «Друзей» и военачальников. Понятно? Мы ничего не будем делать и за линии укреплений беглецов не пустим. Пусть эти пикты, не найдя здесь ни помощи, ни смерти, возвращаются в город. Если им не откроют ворота, это будет решение их воинов. Не делиться остатками припасов со своими женщинами и детьми. И пусть они видят, какая голодная смерть ждет всех пиктов, если осада продолжится. Таркас, тебе все ясно? Да, мой принц. Верное решение. Ударив себя кулаком в грудь в знак того, что все понял, военачальник Дорика поспешно направился исполнять приказание принца. Все начали расходиться, покачивая головами. Легилин подошел к другу и тихо сказал так, чтобы никто не услышал. «Не узнаю тебя, Дорик. Не убивать мирных пиктов, но и не кормить их. И еще. Объявлять врагами королевства тех из своих, кто может поделиться с изгоями припасами. Это значит быть одновременно мягким к чужим и жестоким к своим. Но твоя мягкость к пиктам только обречет их на голодную смерть. А жестокость к своим сделает наши народы еще более жестокосердными и непримиримыми. Дорик сделал вид, что не расслышал слов друга. Его суровое лицо, изуродованное на щеке шрамом, тянущимся по ухо, выглядело зловеще. Взгляд оставался колючим, и военачальники, встречаясь с ним, опускали глаза, выказывая свое уважение молодому, но уже зарекомендовавшему себя талантливым полководцем-командиру. И принц знал, что теперь-то уж точно никто не будет помогать пиктам. Уходя с холма, он вдруг повернулся к министрелю. «Друг Лигилин, мне нужна твоя помощь для осмотра западной стены. Пройдемся». Лигилиец молча последовал за принцем. «Без сопровождения», — так захотел Дурик, «они прошли вдоль деревянного пылесада, где каждое бревно было искусственно притулено к другому бревну и остановились на очередном очищенном от деревьев холме. Лес пошел на укрепление, на вершине которого можно было рассмотреть всю укрепленную линию Аревмутской армии, открытое пространство перед крепостью и саму Астию. Дорик долго рассматривал открывшуюся перед ним картину. Лицо его изменилось, жесткое выражение сменилось грустным. И, наконец, он сказал... «Мне не нравится эта война». «С которой, тем не менее, ты пока неплохо справляешься», чуть насмешливо заметил Лигелин. «И все же она мне не нравится», медленно проговорил Дорик. «Мне тоже», признался его светловолосый друг. «Но кому вообще нравятся войны? Разве твоему брату Трибору? И то лишь в самом начале». Я не хочу убивать безоружных. И я этого не хочу. Но что мы можем сделать? От них надо избавиться, иначе будет только хуже. У нас, легилийцев, есть поговорка. Министрель на мгновение задумался, пытаясь наиболее точно перевести с легилийского языка мудрость своей родины. Настоящий властитель не тот, кто делает то, что хочет, а тот, кто делает то, что необходимо для его народа. «А сейчас эта необходимость заключается в том, чтобы перебить мирных пиктов?» Усмехнулся принц. «Вернее, дать им умереть голодной смертью?» «Да, Дорик. Тяжелая ноша для того, кто должен принять такое решение». «Знаю. И поэтому не хотел бы оказаться на твоем месте. И все же от этих пиктов надо избавиться». Дорик с тоской посмотрел на Министреля. «Я понимаю тебя, друг мой». «Но верно ли то, о чем я думаю? Ты хочешь убить тех пиктов из милости?» На лицо Легелина набежала тень. «Это правда, Дорик». «Ты немногословен». Министрель пожал плечами. «Мы не можем открыто помочь этим людям. Это произведет смятение в нашей армии и расстроит твоих военачальников». Но не помогая этим мирным пиктам и не убивая их, ты все равно обрекаешь их на смерть. Они так и будут ходить от стен крепости до наших стен в промежуточной полосе. Но ни здесь, ни там никто не поможет им. И тогда они... Легилиец показал рукой вниз на топчущуюся у стены толпу растерянных пиктских женщин и детей. Будут умирать долго и мучительно. Я считаю, что быстрая смерть предпочтительнее медленный. Принц внимательно посмотрел другу в глаза. «Прости, что не сразу понял тебя. Ты не меньше меня переживаешь от того, что тут происходит, Легелин, и прячешь свое милосердие под маской жестокого, но необходимого решения». Легелиец молчал. «Послушай меня, друг Легелин», сказал Дорик, «как человек, спасший меня от смерти». Сомнение в том, что делается, может быть, в каждом воине. И я точно знаю, что в отношении судьбы мирных пиктов многие из нашего войска испытывают такие сомнения. Отдавая жесткий приказ, я спасал наших людей от сложного выбора. Я беру на себя всю вину, все беды и все несправедливости этой войны. Не ты один. Да, каждый воин сам отвечает за свои поступки. Но командующий... «Отвечает один за всех. «Вот почему я хочу попросить тебя об услуге». «Об услуге?» «Да. И прошу тебя не как принц, а как твой друг Дорик. И только тебя». «И о чем ты просишь?» «Спокойно», — спросил Лигилин. «Отбери из легилийцев несколько самых надежных и преданных тебе людей. «А потом перебрось за стену к лагерю мирных пиктов» и передай часть припасов, которые я для тебя приготовлю. После этого отгони пиктов от наших укреплений к стеномастии. А я постараюсь отвлечь караула на этой стороне. Мы не воюем с женщинами и детьми. Если даже это родные наших врагов. Ты правильно сказал, что не помогать им все равно, что убить. А я не хочу этого делать, даже вопреки желанию своей армии. Даже вопреки желанию моего народа, я выберу другой путь. Почему ты не хочешь поручить это кому-либо другому из своих друзей? Из всех вас ты мне самый близкий человек. Сын правителя, несколько раз спасавший мою жизнь. И ты один из немногих в моем окружении, кто знает язык пиктов и может договориться с ними. Но сделай это так, чтобы об этом никто не узнал. Ты понял меня, Легелин? Однажды ты спас меня. Теперь я хочу спасти этих людей. Я понял тебя, Дорик, но не согласен с тем, что ты задумал. Это глупо и опасно. Ты выполнишь мою просьбу. Хотя я и не согласен с твоим решением, я сделаю это. Дорик потупил голову. Глаза его были грустны. «Было видно, что решение, которое он принял, далось ему нелегко. «Благодарю тебя, друг мой. Ты опять оказываешь мне услугу». Поднявшись на ближайшую башню линии укрепленных палисадов, Легелин молча смотрел на толпу мирных пиктов, изгнанных из Астии и в отчаянии сгрудившихся на земле недалеко у крепостной стены, через которую их не пускали. Потом сам себе задумчиво произнес... Многие думают, что земля нужна для того, чтобы на ней жил народ, а на самом деле это народ нужен для земли, без которой она никому не нужна. И прибавил, не земля для народа, народ для земли.